5. Собираясь в Южную Африку. Несомненно, я совершил ошибку, обратившись к тому чиновнику, но она была не так велика, как его нетерпимость и злоба. Я не заслуживал быть буквально выброшенным на улицу. Едва ли мой визит отнял у него больше пяти минут, но сами по себе мои слова показались ему невыносимыми. Он мог вежливо попросить меня уйти, но власть... Опьянил а его, и он потерял контроль над собой. Позже я узнал, что терпение... Вообще не было свойственно этому чиновнику. У него вошло в привычку оскорблять своих визитеров. Малейшая оплошность их с т р а н ы легко выводила с огиба из себя. Но теперь значительная часть моей работы проходила в подвластном ему суде, а я не хотел идти на мировую и угождать ему. Более того, пригрозив судом, я уже не мог отказаться от своих слов. А тем временем я уже начинал разбираться в местных политических вопросах. Поскольку Катхиавар состоял из множества мелких государств, Политики здесь, конечно, процветали. Пустяковые интриги между государствами и борьба за власть между чиновниками не были чем-то необычным. Князья всегда были готовы выслушать самых мирских клеветников и сплетников. Даже слугу Сагиба пришлось умасливать, а уж Шерестедар, глава канцелярии зачастую, значил куда больше, чем сам Сагиб, ведь был его глазами, ушами и толмачом. Воля главы канцелярии подменяла собой закон. Ходили слухи, что его доход превосходит доход Сагиба. Вероятно, это было преувеличением, но жил ш и р о с т е д а р явно не на одно лишь свое жалование. Эта атмосфера интриг казалась мне нездоровой. Я долго размышлял, как не попасть под дурное влияние. Я был удручен, и мой брат, конечно же, замечал это. Мы оба считали, что если бы я получил какую-то постоянную работу, мне стало бы легче избежать интриг. Ирония заключалась в том, что без интриг не стоило и думать о том, чтобы стать министром или судьей, а с с о р ы с огибом п о м е ш а л о моей практике. Парбандер находился тогда под управлением британской администрации, и мне поручили поработать над укреплением авторитета местного князя. Мне также нужно было встретиться с администратором и поговорить о тяжком земельном налоге Викхоте, который взимался с землевладельцев Катхьявара. Я с удивлением обнаружил, что этот чиновник, хотя и был индийцем, по чести высокомерия мог поспорить с огибом. Это был способный человек, вот только земледельцам его способности мало помогали. Я укрепил авторитет р а д ж а но ничего не смог сделать для облегчения участия земледельцев. Больше всего меня поразило то, что их положением вообще никто не интересовался. Даже в этом деле меня постигла неудача. «Я считал, что с моими клиентами обошлись несправедливо, но у меня не было возможности им помочь. В лучшем случае я мог направить апелляцию политическому агенту или губернатору, которые наверняка отклонили бы ее на том основании, что им не полагалось вмешиваться в столь мелкие местные конфликты. Если бы существовали законы или предписания, на которые можно было бы опереться в данном случае, действовать еще имело бы смысл, но в наших краях законом была воля загиба». Я был очень раздражен. Между тем, одна из миманских фирм, находившаяся в Парбандере, обратилась к моему брату с такого рода предложением. От слова «миманы», обозначающего мусульманскую касту торговцев. «У нас есть дело в Южной Африке. Мы — крупное предприятие. В настоящее время мы ведем процесс в Южноафриканском суде, добиваясь возмещения 40 тысяч фунтов. Тяжба продолжается уже очень долго. Мы нанимаем лучших вакилов и адвокатов». Если бы вы отправили своего брата туда, это принесло бы пользу нам и ему. Он смог бы передавать суть дела нашему юрисконсульту гораздо лучше, чем это удается нам самим, а также побывать в новой стране и завести там полезные связи. Брат обсудил это дело со мной. У меня не сложилось ясного понимания своей задачи. Буду ли я только консультантом или выступлю в суде? Впрочем, предложение показалось мне привлекательным». Брат представил меня ныне покойному Шету Абдуле Кариму Джхавери, партнеру фирмы Дада, Абдула л и компания, о которой шла речь ранее. Работа нетрудная, заверил меня Шет. Мы поддерживаем дружеские отношения с влиятельными европейцами, с которыми и у вас будет возможность познакомиться. Вы сможете стать полезным для нас человеком. Большая часть нашей корреспонденции ведется на английском языке, и здесь нам тоже будет необходима ваша помощь. «Разумеется, вы станете нашим гостем в Южной Африке, а, следовательно, не понесете никаких расходов». «На какой срок вы нанимаете меня? И каков размер жалования?» Спросил я. «Не более чем на год. Мы оплатим вам проезд туда и обратно первым классом, а жалование составит 105 фунтов, хотя жить вы будете на всем готовом. Это едва ли означало, что меня принимают в качестве адвоката. Скорее, мне предстояло стать простым служащим, Однако я хотел на время покинуть Индию. Меня п р и в л е к а л о еще и возможность увидеть незнакомую страну и приобрести новый опыт. Кроме того, я смог бы посылать 105 фунтов брату, чтобы помочь ему покрывать расходы. Я без колебаний принял предложение и стал готовиться к путешествию в Южную Африку. 6. Путь в Наталь. Отправляясь в Южную Африку, я уже не чувствовал той горечи разлуки с семьей, какую испытывал, отплывая в Англию. Мама умерла, а у меня теперь были кое-какие представления о мире и путешествиях за границу, и потому путь из Раджкота в Бомбей не показался мне чем-то необычным. На сей раз я почувствовал боль лишь от расставания с женой. Со временем моего возвращения из Англии у нас родился второй ребенок. Нашу любовь нельзя было еще назвать полностью свободной от похоти, но постепенно она становилась все более чистой и праведной. После того, как я вернулся из Европы, мы очень мало времени проводили вместе. А поскольку я стал для жены учителем, пусть и посредственным, и помог ей изменить ее жизнь, то оба мы чувствовали необходимость уделять друг другу больше внимания хотя бы только ради продолжения этих реформ. Впрочем, привлекательность предстоящего путешествия утешила меня. Мы непременно встретимся уже через год. Ободрил я жену перед тем, как выехать из Раджкота в Бомбей. Там я должен был получить свой билет от агента фирмы Дада Абдулла и компания. Однако свободных мест на п р о х о д е уже не оказалось. Если бы я не попал на него, мне пришлось бы надолго застрять в б о м б е е м ы сделали все возможное», — сказал агент, «чтобы приобрести для вас билет первого класса, но это не помогло. Вот если бы вы согласились плыть на палубе, а питаться можно в кают-компании». Мне предстояло впервые путешествовать первым классом. Как мог уважающий себя адвокат плыть на палубе? Я отверг его предложение, и даже усомнился в его честности. Я не мог поверить, что б и л е т о в в первый класс совсем не осталось. Заручившись согласием агента, я решил попытаться добыть билет самостоятельно. Взойдя на борт, я встретился с капитаном. Он был со мной предельно откровенен. «Обычно у нас не бывает такого ажиотажа, но на этот раз с н а м плывет генерал-губернатор Мозамбика, и потому все места действительно заняты». «Неужели никак нельзя найти местечко для меня?» спросил я спросил о смерил меня взглядом и улыбнулся. «Есть один способ», — сказал он. «В моей каюте имеется дополнительная койка, которая обычно не используется, но я готов предоставить ее вам». Я поблагодарил его, а потом агент внес плату за билет. И вот в апреле 1893 года я отправился в плавание с горячим желанием попытать счастье в Южной Африке. Первой остановкой был порт у а м у куда мы прибыли примерно через 13 дней. К тому времени мы уже стали с Капитаном настоящими друзьями. Он любил играть в шахматы, но поскольку сам совсем недавно заинтересовался ими, ему требовался еще более слабый противник. Он пригласил меня составить ему компанию. Я много слышал об игре, но ни разу не пробовал сыграть сам. Шахматисты говорили, что эта игра развивает интеллект. Капитан предложил научить меня и нашел во мне многообещающего ученика, так как я был безграничный терпелив. Раз за разом я проигрывал, но это только оживляло его и вдохновляло продолжить мое обучение. Игра пришлась мне по душе, но я не полюбил ее настолько, чтобы когда-либо снова сесть за доску, а мои познания ограничились умением правильно передвигать фигуры. В ламу судно простояло на якоре три или четыре часа, и я успел сойти на берег и осмотреть порт. Капитан тоже побывал на берегу, но предупредил меня, что море в г а в а н е крайне переменчиво, а потому мне следует вернуться на борт, без малейшей задержки. Городок оказался совсем маленьким. Я зашел на почту, и меня приятно удивило то, что клерками там служили индийцы, с которыми я немедленно вступил в беседу. Довелось мне понаблюдать и за африканцами, образ жизни которых вызывал у меня живой интерес. На все это, конечно, ушло некоторое время. Еще я встретил нескольких уже знакомых мне палубных пассажиров, которые сошли на берег, чтобы приготовить себе горячую пищу и спокойно поесть. н Они о тоже как раз собирались вернуться на пароход, и мы все заняли места в одной шлюпке. В гавани начался сильный прилив, а наша шлюпка была перегружена. Мощное приливное течение не позволяло шлюпке удерживаться у трапа, сброшенного с парохода. Едва она касалась трапа, как ее относило т е ч е н и е м Между тем прозвучал первый гудок к отплытию. Я встревожился не на шутку. Капитан наблюдал за нашими мучениями с мостика. Он распорядился задержать судно на пять минут. Рядом с пароходом вертелась еще одна лодка, которую капитан нанял специально для меня за 10 трупий. Она-то и подобрала меня с перегруженной шлюпки. Трап уже убрали, и потому я был поднят на борт с помощью обыкновенной веревки, после чего пароход незамедлительно снялся с якоря. Остальных пассажиров шлюпки пришлось бросить на произвол судьбы. Только тогда я понял всю важность предупреждения капитана. Следующим портом на нашем пути после Ламу стала Мамбаса, затем Занзибар. Остановка здесь оказалась долгой, 8 или 10 дней, а затем нам предстояло пересесть на другой пароход. Капитан успел ко мне привязаться, но его горячая дружба неожиданно приняла совершенно нежелательный оборот. Он пригласил меня и еще одного английского друга на увеселительную прогулку, и мы все отправились на берег в его личной шлюпке. Я не знал, что подразумевалось под увеселительной прогулкой. А капитан, конечно же, не подозревал, насколько чуждым н е были подобные развлечения. Местный зазывало, отвел нас в квартал, населенный негритянками. Каждому из нас предоставили отдельную комнату. А не м и ф от стыда, я застыл посреди своей. Одному небу известно, что бедная женщина подумала обо мне. Когда капитан окликнул меня, я вышел точно таким же незапятнанным, каким и вошел. И тогда он все понял. Поначалу мне было очень стыдно, но, поскольку я не мог думать о случившемся без ужаса, стыд скоро улетучился. Я лишь возблагодарил Бога, что вид той женщины не возбудил во мне желание. Осталось только чувство презрения к самому себе за проявленную слабость. Приходилось сожалеть, что я не набрался смелости сразу же отказаться от предложенной мне комнаты. Это стало третьим испытанием подобного рода в моей жизни. Вероятно, многие невинные молодые люди невольно согрешили бы на моем месте из-за ложного чувства стыда. Но я не мог поставить тебе в заслугу тот факт, что просто вышел оттуда незапятнанным. Заслугой стал бы решительный отказ вообще входить в ту комнату. Спасением я целиком обязан его милосердию. Произошедшее укрепило мою веру в Бога и научило избавляться от хорошо знакомого теперь ложного чувства стыда. Поскольку мы задержались в том порту на неделю, Я снял квартиру в городе и успел основательно изучить окрестности, прогуливаясь пешком. В Индии только Малабарский берег может дать подлинное представление о пышной растительности Занзибара. Меня поразили гигантские деревья и размеры плодов на них. Еще одной остановкой стал Мозамбик, а ближе к концу мая мы, наконец, добрались до Наталья.